Ей было невыносимо душно в этом тяжелом бархатном платье. Она рвалась на волю к тем белоснежим птицам, что кружились за окном. Ей хотелось также беззаботно парить над башнями замка и упоенно кричать этим приземленным людишкам о том, как прекрасна жизнь. Но вместо невесомых перьев она из последних сил натягивала на себя очередной грузный наряд, стараясь порадовать своего любимого. Он стоял рядом. и не сводил с нее восторженных глаз. Дерек знал, что Венди тяжело, но пытался расшевелить ее. «Любимая, ты и так все время валяешься на своем пыльном матрасе. Смотри, я заревную тебя к этому соломенному тюфику, живущему в кухонной кладовой». «Не придумывай», — пыхтела она в ответ. «Я же гуляю по утрам». «Действительно, каждое утро...» Венди находила в себе силы выползать за пределы замка, в надежде увидеть среди толпы нищих свою мать. Но та все не появлялась. «Да и как она может прийти?» — понимала Венди, но втайне все же надеялась. Охота на Сидонию была в самом разгаре. Реки Доносов текли в замок. Но к хорошо скрываемой радости помощницы кухарки, каждый раз, когда стражники герцога пребывали в указанное место, они находили там пустое жилище. Без маминых передач запасы трав у Венди истощились. Девушка стала чаще не домогать, и в один из визитов к лекарю открыла ему тайну своего недуга. С такой хворю не живут, высмел ее лекарь. У тебя обычная чехотка, и смирись с этим. Дерик стоял рядом и не спорил с отцом. С сегодняшнего дня я сам буду заботиться о моей малышке. Он теперь не дожидался срока сдачи целебных трав крестьянами. А сам искал необходимые растения. Когда Венди становилась лучше, они вместе бродили по лугам, наслаждаясь последними теплыми деньками уходящего лета. Она учила его чувствовать природу и показывала новые цветки и коренья, о целебных свойствах которых он даже не догадывался. Так они насобирали достаточно трав, чтобы протянуть до весны. Но, к сожалению, грудные сборы уже не помогали. Сможет ли она пережить эту зиму? В думал Дерек, глядя на чахнувшую Венди. Его малышка теперь проводила почти весь день в постели и редко стояла за плитой. Кухарка поначалу выражала недовольство, но вскоре успокоилась. После отмены всех свадеб и пиршеств работы было немного. А на рынок обессилевшая девушка уже давно с ней не ходила. Пытаясь приободрить свою любимую, Дерек все чаще таскал к ней платье придворных дам. В их многочисленных складках любили селиться вши, и время от времени благородные девицы присылали свои наряды придворному лекарю для обработки китайским корнем стимоны. Освобожденные от овшей туалеты с нетерпением дожидались хозяек в вшивой комнате, как Венди с Дереком окрестили кладовую с платьями. Хитрые дамы за нарядами не спешили и заставляли мужей раскошеливаться на многочисленные обновы. Но по забытой платье не скучали. Их часто навещала хрупкая девушка, которая с удовольствием влезала в них, несмотря на разницу в размерах. Ее присутствие наполняло просторную кладовую радостью и светом. Бенди расхаживала в чужих нарядах перед своим кавалером, и блаженная улыбка не сходила с ее восторженного лица. С приходом осени сгорающая на глазах модница стала появляться все реже, а вскоре и вовсе пропала. Теперь обеспокоенный юноша таскал наряды к ней в ее кухонное жилище. Помощница кухарки покорно мерила шикарное убранство, но ее глаза больше не излучали тот удивительный свет, который платье так полюбили. У утомленной переодеваниями девушки больше не было сил шевелиться, а ее куда-то упорно тянули,